Юрий Нестеренко Спасители Корабль группы висел в тысячи миль над выжженной солнцем иудейской пустыней, скрытый защитными полями от всех возможных систем обнаружения, которых, впрочем, на этой планете не было и не могло быть. Последнее обстоятельство было хорошо известно экипажу корабля, точнее, его обитателям, поскольку, как и для любой группы, корабль был их единственным домом, но они не видели смысла отступать от общих правил, Тем более, что защита черпала даровую энергию прямо из гравитационного поля. В этот день все члены группы собрались в отсеке личных встреч, чтобы принять решение относительно судьбы лежавшего под ними мира. «Итак», — сказал координатор, — «мы вас слушаем, Эрьенг». На самом деле он, конечно, ничего не говорил. Члены группы не использовали столь примитивный носитель информации, как акустические волны, и на они тоже друг друга не называли. Им бы и в голову не пришла такая нелепость, как употребление множественного числа при обращении к одному лицу. Было и еще много подобных моментов, но все это не принципиально. «Можно говорить об окончании исследований», — сообщил Риенг-345 главный этнограф группы. Как вам известно, планета под нами обитаема и населена разумными существами класса s 27 a 9 Все они принадлежат к одному виду, который делится на три четко различимых подвида и некоторые смешанные формы. Они весьма слаборазвиты и еще далеки от единой цивилизации. Можно говорить лишь о субцивилизациях уровня с нулевого по третьей. К субцивилизациям третьего уровня следует отнести в первую очередь Поднебесную империю народа Хань на востоке Великого континента и Романскую империю на западе. Прямого контакта между ними нет. Развитие аборигенов протекает замедленными темпами. Вообще они крайне несовершенны даже для своего класса. Умственный уровень ниже среднего, повышенная агрессивность, явное превалирование эмоционального начала над рациональным. Возможно, это связано с гипертрофированной сексуальностью, которая превосходит норму на два порядка и ведет к бесконтрольному размножению. Из-за этого аборигены постоянно испытывают проблему с распределением ресурсов, которую они решают с помощью войн и других форм насилия. Высокоразвитый стадный инстинкт. Соответственно, склонность к массовым истериям, маниям и фобиям. В целом, будущее аборигенов печально. Его у них просто нет. Они неминуемо истребят друг друга, как только создадут оружие достаточной разрушительной силы, если перенаселение и истощение природных ресурсов не прикончат их раньше. Всего имеется 19 существенно различных сценариев их гибели и бесконечное множество вариаций. Окончательный прогноз – Полный коллапс цивилизации не позднее, чем через 2100 лет с вероятностью 96,3%. Без учета нашего вмешательства, уточнил рюэл 67С. «Разумеется. Значит, мы можем их спасти. Гарантировать это нельзя, но у нас имеются хорошие шансы. Если нам удастся направить их развитие в нужное русло, они будут спасены». «Конечно, мы не можем просто объяснить им ситуацию, бесполезно обращаться к их слабому разуму, отягощенному животными инстинктами, но мы можем использовать их стадное чувство и воздействовать на них через религию». «Вы уверены, что они не устроят религиозные войны?» спросил координатор. «Мы дадим им религию мира и согласия. Религиозный догмат для варвара – это абсолют. Он не посмеет его нарушить, несмотря на всю свою агрессивность». Разумеется, я говорю о массовом характере, а не об отдельных случаях. Наша религия будет направлена против основных бед аборигенов – агрессии, насилия, гиперсексуальности, ксенофобии. Разумеется, во многом придется балансировать между крайностями. Так мы должны умерить гордыню их правителей и внушить простому человеку, что он – тоже личность, подобие высших существ Вселенной – Но в то же время необходимо удерживать этих простых людей от бунта, ведущего к социальному хаосу. Боюсь, кое в чем наша концепция будет внутренне противоречивой. Но в конце концов мы создаем не научную теорию, а религию для слаборазвитых аборигенов. «Но ведь у них имеются собственные религии. Как вы представляете себе внедрение?» поинтересовался Хианс 072. «У них нет единой цивилизации» а мы не можем воздействовать на все народы сразу. Остается воздействие на наиболее перспективный народ, который в процессе своего развития распространит наши идеи дальше. «Разумеется, речь идет о романцах», произнес Ордьек 7А5. «Нет, не о романцах. У них высокий экспансионистский потенциал. Они уже распространили свое влияние на значительную часть Великого континента, но в дальнейшем это их и погубит. Романцы... Классическая империя, которая сгниет изнутри и рухнет под собственной тяжестью не позднее, чем через четыре столетия. Значит, Хань? Хань – обратная ситуация. Их культура чрезвычайно устойчива, но и слишком консервативна. Классическое замкнутое тоталитарное общество. Они не смогут распространить по миру новое учение. Напротив, они будут сопротивляться ему дольше, чем другие. «Выходит, избранный вами народ не принадлежит к наиболее высокоразвитым культурам», — удивился координатор. «Но кто же тогда?» «Исруэльтяне». «Исруэльтяне? Вы не ошиблись, Эриенг?» — изумлённо воскликнул Ардиек. «Это же едва ли не самый никчёмный народ на континенте. Правда, в прошлом у них было могучее царство, но сейчас они пришли к полному упадку» и скатились бы на первый уровень, если бы не цивилизующее влияние романсов, Кучка полунищих грязных фанатиков, дерущих глотку в бесчисленных религиозных спорах. Да, именно так они выглядят сейчас, невозмутимо подтвердил Ринг. Но у этого народа колоссальный потенциал выживаемости. Подобно тому, как предки всех разумных существ бывают весьма несовершенны, что и заставляет их эволюционировать, Так и эсруэльтяне, при всей их нынешней неприглядности, по своей приспособляемости превзойдут многие народы. Они уже потеряли независимость, в будущем они могут даже потерять собственную территорию, но все равно сохранятся как этнос. В этом случае они как нельзя лучше подойдут для нашей цели. Рассеянные по миру, они станут провозвестниками нашего учения. Их высокий уровень религиозности как раз отвечает нашим задачам. «Но как же быть с их собственной верой?» — настаивал Хианс. «В том-то и дело, что их религия предсказывает явление пророка, которое мы и обеспечим. Все просто идеально сходится». «Да, пожалуй», — согласился координатор. «Но, делая упор на религию, не направляем ли мы цивилизацию аборигенов по положенному пути? Что, если в процессе развития они так и не встанут на материалистический путь?» и останутся во власти древних предрассудков. «Мы подумали об этом», — заверил главный этнограф. «Поэтому явление пророка не будет обставлено какими-то грандиозными декорациями, память о которых сохраняется тысячелетиями. Таким образом, по прошествии определенного срока, у скептиков будет возможность объявить все эти события бездоказательной легендой. Но к этому времени облагораживающее влияние нашего учения уже сделает свое дело». «Хорошо». Вы уже подобрали образ пророка? Да, для достоверности мы взяли реальное лицо. Эриенг послал телепатический импульс проектору, и в помещении возникло изображение аборигена. Грязный и заросший, он казался собранием физических несовершенств, как, впрочем, и все обитатели планеты. Но члены группы не выказали брезгливости, цивилизации 18 уровня лишены ксенофобии. Это некий Иешуа из Назарета, из семьи ремесленника. Мать Мариам, простолюдинка, биологический отец неизвестен. Образования отсутствует, выдающихся достоинств никаких. Словом, совершенно заурядная личность, и если он сделает что-то неординарное, всякому должно быть ясно, что без божественного вмешательства тут не обошлось. Этнограф улыбнулся. Эйонс, вы поняли, кем вам предстоит стать. Эйонс 656 первый полевой агент группы, покрутил изображение в разных ракурсах и кивнул. «Что вы намерены делать с настоящим Иешуа?» спросил координатор. «Напоминаю, что физическое устранение разумного существа...» «Я помню кодекс. В физическом устранении нет необходимости. Мы откорректируем ему память и переправим на другой конец Романской империи». «Действуйте, Эрьенг!» Эйнс стоял посреди пыльной рыночной площади. Торговцы перекрикивали друг друга охрипшими голосами. Седобородый старик колотил палкой за упрямившегося осла. Сновали полуголые мальчишки, коричневые от грязи и загара. Эйнс заметил, как один из них стащил спелый плод сладкоторговца. Блестялатами прошли два романских легионера. К ним подошла размалеванная женщина и глупо хихикая вступила в переговоры. Измождённый абориген, почти единственное одеяние которого составляла длинная грязная борода, взобравшись на основании колонны, вопил, потрясая костлявыми руками. «Покайтесь, сыны Израиля! Судья грядёт!» Ерушалаим, столица захудалой романской провинции. Именно отсюда должно начаться спасение целой планеты. Однако, побродив несколько часов по улицам, присматриваясь к аборигенам, слушая их разговоры и сканируя их мысли, Эйонс решил изменить первоначальный план и начать свою деятельность из глубины провинции. В столичной толчье слишком легко было затеряться, здесь было чересчур много различных проповедников. Сюда следовало вернуться, уже имея определенный имидж». Эйнс вызывает корабль. «Корабль на связи. Докладывайте, Эйнс». Как мы и предполагали, первая реакция аборигенов негативная. Я пытался проповедовать наши идеи в моем родном Назарете, но меня не захотели слушать. Они так развирепели, что чуть не сбросили меня с обрыва. Пришлось применить гипноз, чтобы уйти невредимым. Кажется, даже моя родня считает меня помешавшимся. Что ж, это подтверждает предварительные выводы. «Воздействовать на них, обращаясь только к их разуму, бесполезно. Придется задействовать их суеверные чувства. Приступайте к чудесам». «Я уже совершил одно, в виде опыта. Провел простую трансмутацию воды, синтезировав в ней алкалоиды. Вы ведь знаете любовь аборигенов к подобным напиткам». «Этого не следовало делать. Зачем поощрять их склонность к употреблению наркотических веществ?» «Ну, доза была вполне безопасная. Я просто хотел показать, что уважаю их обычаи. Вы знаете, как это важно для цивилизации низших уровней. Но большого эффекта это не произвело. Кажется, они решили, что хорошее вино – просто сюрприз хозяина дома. При их уровне мышления их трудно удивить подобными мелкими фокусами. Переходите к медицинской практике. Хорошо. Я направляюсь на север. Мы рекомендуем вам город Капернаум. По предварительным данным, там... Довольно высокие шансы на успех. Двое израильтян обедали на постоялом дворе, запивая лепешки кислым вином. «Слышал, — сказал один из них, — говорят, появился новый пророк» который творит чудеса и исцеляет больных. В Капернауме он будто бы лечил прокаженных и изгонял бесов из помешанных». «Больше слушай всякие сплетни», — лениво отозвался второй, отгоняя муху. «Как ты говоришь, его зовут?» «Иешуа из Назарета». «Из Назарета что может быть хорошего?» «Грязный, убогий городишка, я бывал там не раз». «Постой, это не тот ли Иешуа, сын плотника Иосифа?» То есть, это так говорится, что сын. Я слышал, его мамашу обрюхатил какой-то солдат. Да, кажется, говорили, что он сын Йосифа. Ну, тогда из него такой же пророк, как из моего осла. Я знаю этого парня. Совершенно никчёмный тип. Даже его родственники не считают, что из него может выйти что-то дельное». Эйнс вызывает корабль. Корабль на связи. Пока что результаты не совпадают с нашими расчётами. Я вылечил уже несколько психических расстройств и соматических заболеваний, но, по-моему, аборигены воспринимают это просто как ловкий фокус. По всей видимости, в этой стране столько различных шарлатанов, что из израильтяне привыкли к подобным вещам и не верят в их подлинность. А сами исцелённые... Разумеется, сразу после выздоровления они благодарят меня, но еще ни один из них не выразил желания за мной последовать. Вообще, порядочные и здравомыслящие люди не желают меня слушать и воротят от меня нос, как от обманщика, бродяги или бездельника. Мне удалось привлечь лишь нескольких последователей, и те один хуже другого, последние отбросы в общество. Если к моим проповедям кто и прислушивается, то именно такая публика — Попрошайки, проститутки, всеми презираемые сборщики налогов. А как же священники? Это самая серьезная проблема. Они наотрез отказываются признать меня пророком. Уж не знаю, что им так не нравится. Когда я пытаюсь аргументированно с ними спорить, ссылаясь на их же книги, меня обвиняют чуть ли не в богохульстве. Это скверно. Кажется, мы неверно оценили уровень их догматичности хотя вы ведете себя в соответствии с их предсказаниями о явлении пророка. Необходимо дополнительное изучение информации. Возможно, мне следует пока приостановить мою деятельность? Нет, продолжайте. Слухи о вас все-таки постепенно распространяются по стране. Их надо подпитывать. Не задерживайтесь подолгу на одном месте. Эйнс устало шагал по пыльной дороге. Все эти чудеса требовали немалых затрат энергии, а он, находясь в теле аборигена, хотя и напичканным оборудованием, не всегда успевал пополнять ее запасы. Ни он, ни пославшие его не ожидали, что миссия потребует столько усилий. Казалось бы, для первобытного сознания местных жителей достаточно одного-двух неординарных явлений, чтобы уверовать во что угодно, Меж тем он уже много раз при большом количестве свидетелей демонстрировал технологии, которых эта цивилизация сможет достигнуть лишь через тысячелетия, а результаты были нулевыми, если не отрицательными. Да, периодически собиралась кучка любопытных послушать его проповеди, но за всё время к нему примкнуло лишь 12 учеников, которые, кажется, ничего не понимали в его учении, да несколько женщин не безупречной репутации». Эти и вовсе, похоже, были попросту влюблены в него самым непотребным образом. А ведь он учил вполне здравым и логичным вещам. Он пытался донести до аборигенов простую мысль. Агрессия порождает ответную агрессию. Поэтому поступайте с другими так же, как вы хотите, чтобы поступали с вами, и тем достигнете взаимной выгоды. Но, кажется, они восприняли его слова так, Как будто он призывает вовсе не противиться агрессии и не бороться за свои права. Он говорил им о грядущем экологическом кризисе, о хищническом разбазаривании природных ресурсов, призывал учиться у птиц и зверей экологической гармонии, но поняли ли они хоть эту его мысль, направленную на предотвращение девяти из девятнадцати сценариев их гибели? Все чаще Эйнсу хотелось воскликнуть с досадой. «О, род упрямый и развращенный! Каких еще доказательств и аргументов тебе нужно?» Вот и окраина очередного города. Очередного жалкого городишки, населенного тупыми и невежественными. Усилием воли полевой агент группы подавил в себе раздражение. Какой-то человек, судя по одежде иудейский чиновник, вдруг устремился ему навстречу. «Рави!» Я знаю, ты великий целитель. Умоляю тебя, спаси мою дочь. Она тяжко больна, она при смерти. Я ничего не пожалею, только спаси ее. Ну вот, еще одно исцеление, еще одна трата ферментов, которая ни на что не повлияет. Впрочем, к нему теперь обращается лицо официальное. Возможно, через него, наконец, удастся улучшить отношения с Иудейской Церковью. «Веди меня к ней», — велел Эйонс. Толпа любопытных следовала за ними. Всем хотелось поглазеть на чудесное исцеление. Но едва они подошли к дому, как навстречу вышла заплаканная женщина и бросилась на шею чиновнику, причитая «Яир! Яир! Нет больше нашей доченьки!» Эйонс нахмурился. Только этого не хватало. Если необратимое разрушение мозга уже началось, он ничего не сможет сделать. Конечно, обратная реконструкция возможна, но без станционарного оборудования в полевых условиях. Однако, быстро просканировав внутренность дома, он засёк слабые, но отчётливые ментальные импульсы. Обычная для первобытного уровня медицины ошибка. Литоргию приняли за смерть. Девица не умерла. «Она спит», — сказал Энс с облегчением. Какой-то плешивый и бородатый тип, появившийся на пороге, должно быть, лекарь, отпустил презрительное замечание по поводу нахальных невежд. Но Энс не собирался тратить время на пререкание. «Выйдите все», — распорядился он. «Негоже им видеть, как он будет вводить в мозг больной атомарные электроды». «Слышали, что говорят об Иешуа из Назарета?» «Это о каком таком Иешуа?» «Ну как же! О нем давно уже судачит. Неужели не слыхал? Он будто бы даже называет себя царем иудейским!» «Ну ты потеешь с такими-то словами! Знаем мы этих ненормальных! Они назовут себя хоть кесарем, а с нас потом романцы шкуры спустят!» «Да не о том же речь! Этот Иешуа воскрешает мертвых!» «Бабьи сплетни!» «Да нет! Точно говорю!» воскресил дочь начальника синагоги. Дядя моей жены своими глазами видел. Да все ты не так рассказываешь. Не дочь начальника синагоги, а юношу, сына сотника. Юношу? Все вы путаете. Этому юноше хорошо за тридцать. И зовут его Лазарь, брат Мариам из Магдалы. Он три дня пролежал в гробу и уже вонял, как тухлая рыба. Постой, это какая Мариам? Не та ли шлюха, известная по всей Иудее? Она... Она самая. Во-во, только с такими этот Иешуа и таскается. Оборванец он и распутник, а никакой не пророк. Мне племянник говорил, он у меня ученый из фарисеев. Точно-точно, знаете, к чему этот пророк призывает? Будьте, говорит, как птицы. Те не сеют, не жнут, а сыты бывают. В то время как честные люди добывают хлеб свой в поте лица, как велел Господь, Этот бездельник шляется по всей стране с шайкой бродяг и потаскух и смущает народ. Ну, уже романцы найдут на него управу. Ишь, царь иудейский! Тьфу! Я послан, чтобы спасти вас который раз втолковывал Эйнс очередной толпе любопытных. «Если не поверите мне, то погибнете». Как же это объяснить существам, которые не слышали о математической социологии? Если не верите ни предсказаниям Маше и пророков, ни чудесам, чему ж вы тогда поверите?» «Чудеса!» — какой-то бородатый субъект протиснулся в первый ряд. «Кажется, фарисей или садукей. Эти секты просто бесчисленны. Да, мы слышали, что ты изгоняешь бесов. Но раз ты имеешь власть над бесами, значит, твоя сила от Вельзевула, князя Бесовского. Ну, наконец-то появилась возможность применить логику. Конечно, Эйнс не собирался объяснять этим невежественным людям природу психических расстройств, равно как и технологию дистанционной психокоррекции он побьет их на их собственном поле. «Если царь пойдет войной на подданных, устоит ли царство его, чего ради бес станет изгонять беса? Но если сила твоя не от нечистого, — не сдавался оппонент, — то чего же не почитаешь заветов господних и творишь исцеление в день субботний?» Многие в толпе согласно загудели. Да, это был один из самых нелепых иудейских предрассудков, с которым Эйнст тщетно пытался бороться. Кажется, это была его ошибка, но логика по-прежнему на его стороне. «Если ваша овца в субботу упадет в яму, разве вы не вытащите ее? Так неужели человек хуже овцы?» Эйнс с победным видом оглядел толпу, но ментальные импульсы иудейских священников согнали улыбку с его лица. Он ведь так ясно все объяснил. Почему же их злоба и раздражение только возросли? наставник? обратился к нему один из учеников. «Солнце уже садится, и эти люди, должно быть, проголодались. Отпусти их, пусть пойдут за едой в окрестные селения». «Мы сами их накормим», — ответил Эйнс. «Конечно, это очередная трата энергии, но, наконец-то, ему удалось собрать несколько тысяч слушателей». «Но у нас всего пять лепёшек и две рыбки», — удивился ученик. «Давайте их сюда». — велел Эйнс, настраивая дубликатор материи. Десять минут спустя, сканируя сознание жующей толпы, гость из космоса заметил, что раздражение почти ушло, уступив место довольству. «И этим существам я пытался втолковать, что человек, жив не только хлебом», — с горечью подумал Эйнс. «Сотни дубликаторов по всей стране. Впрочем, даже это не помешает им швырять в меня камнями». «Тупик». Всюду тупик. Они с удовольствием принимают мои блага, но не мои идеи. Что за нелепая планета? Эйнс сидел на вершине холма. Трое учеников, разморенные жарой, Дремали неподалёку. Он на всякий случай послал им дополнительный усыпляющий импульс и вызвал корабль. На связь вышли координатор и Эриенг. «У вас сдают нервы, Эйенс», — заметил координатор. «Нервы? С чего вы взяли?» — пробормотал полевой агент. «В последнее время вы позволяете себе бессмысленные поступки. Ну, зачем, к примеру, вы утопили романское стадо свиней?» «Просто хотел лишний раз сделать приятно этим проклятым иудеям. Вы же знаете, Эриенг, они терпеть не могут свиней». «Вот видите? Проклятым! Мы понимаем, Эйенс, вам нелегко», — сказал координатор. «Эта планета кого угодно выведет из равновесия. Что там говорят ваши последние исследования, Эриенг? Ситуация все больше выходит из-под контроля», — признал главный этнограф. Слухи о вашей деятельности, Эйнс, искажены и противоречивы. По-моему, для культур, не имеющих информационных технологий, это естественно, заметил полевой агент. Да, но не в такой степени. Мало того, что вам приписывают множество того, чего вы не делали и не говорили, так еще и ваши подлинные слова выворачивают с точностью до наоборот. К примеру, вы говорили им, что наши идеи важнее древних традиций и родственных связей. Они же утверждают, что, по вашим словам, идущий за вами должен прежде возненавидеть собственных родственников. Вы говорили, что даже последним из людей следует давать шанс. Они же поняли, что последние станут первыми. Да, это извращенная раса притчи понимает лучше, чем прямые высказывания. Далее никаких надежд на союз со священниками не осталось. Они настроены резко враждебно к вам. Неужели все из-за субботы? Суббота – предлог. Синедрион опасается, что ваша деятельность вызовет социальные беспорядки, которые повлекут жестокие репрессии со стороны романцев. Кроме того, вас обвиняют в богохульстве. Но, думается, главная причина наших неудач в том, что наши идеи слишком сильно противоречат натуре аборигенов. Те черты, которые неминуемо ведут их расу к гибели, с их точки зрения являются самыми естественными. Но что делать? Даже чудеса не могут их убедить. С чудесами пора кончать. Аборигенам нужно, чтобы вы кормили их задарма и лечили их больных. Но ваши слова они пропускают мимо ушей. Как же поступать, когда от меня потребуют чудо? Отвечайте, что им было явлено много чудес, но они не уверовали. По неверию же их, больше им знамений не будет. Но что же тогда? Неужели мы потерпели крах? «Выход есть, Эйнс. Последняя возможность. Вы знаете, какую роль играет насилие в их культуре. Их религия придает большое значение жертвоприношениям. Вы должны быть публично казнены с последующим воскрешением. Если даже это их не проймет, значит, мы ничего не можем для них сделать». В этот момент один из учеников проснулся и с ужасом возрился на Энса. Облик наставника полностью преобразился, и от одежд его исходило свечение. Более того, рядом в воздухе висели еще две светящиеся фигуры. Эйнс выключил аппаратуру связи и только тут заметил испуганный взгляд аборигена. Э, «Это были Маше и Илья, наставник?» «Да», — резко ответил Эйнс, чтобы не вдаваться в объяснение. Похоже, его подопечные начинают приобретать иммунитет к гипнозу. «Зови остальных, мы отправляемся в Иерусалим. «Кажется, это не очень безопасно», — неуверенно пробормотал ученик. «Я слышал, первосвященники ищут твоей смерти». «Мой час настал», — сказал Эйнс. «Я буду предан в их руки и казнён, чтобы воскреснуть на третий день». «Ну, что ты уставился? Неужели и ты мне не веришь?» Эйнс со своей немногочисленной свитой подходил к городу. «Что за планета?» — устало думал он. «За последние три тысячи лет я видел достаточно дикарей, но подобных. Может быть, команда Эриенко ошиблась в выборе народа-реципиента? Нет, у остальных, вероятно, ещё меньше шансов». Он заметил росшую у обочины смоковницу и свернул к ней, рассчитывая угоститься плодами. Находясь в теле аборигена, Он нередко испытывал те же потребности, что и обитатели планеты. Но плодов на дереве не было, для них просто ещё не пришло время. Однако это разумное соображение не остановило Эйнса. Давно накапливавшееся раздражение выплеснулось импульсом смертоносной энергии. Посланец группы с удивлением и стыдом смотрел на засохшее дерево. «Нервы», — подумал он. «Да, коллеги правы, это нервы». Хорошо, что все это скоро кончится. Полевой агент окинул взглядом ужинавших с ним учеников. Пора. Откладывать больше нельзя. Уже несколько недель он с ними шляется по Ерушулаиму и окрестностям, но ни иудейские первосвященники, ни романская оккупационная администрация до сих пор так и не сделали решительных шагов для его ареста. Кажется, аборигены даже на это не способны. Ну что ж, придётся их подтолкнуть. Сегодня один из вас предаст меня, внезапно объявил он ученикам. Для них это, разумеется, было полной новостью. Как же это? спросили сразу несколько голосов. Пусть решит жребий, подумал Эйнс. Тот, кто обмакнёт хлеб в блюдо одновременно со мной, быстро пробормотал он и ткнул кусок лепёшки в тарелку, а затем поспешно обвёл взглядом сотрапезников. Один из них торопливо отдёргивал руку от блюда. «Иуда из Кориофа, наш казначей». Жаль, один из самых здравомыслящих среди них. Ну что ж, Иуда так Иуда. Он послал телепатический импульс. Иуда испуганно смотрел на наставника. «Иди и делай, что должен» жёстко приказал Эйнс. Через некоторое время агент группы встал из-за стола. «Куда ты, наставник?» — спросил один из учеников. «Помолиться», — ответил Эйнс. Он собирался снова связаться с кораблём. «Мы с тобой, наставник», — заявил ученик. «Как знаете», — раздражённо пожал плечами Эйнс, надеясь, что они не увяжутся за ним все. Увязались только трое. Выйдя в сад, он усыпил их. Корабль на связи, Эйнс. Скоро за мной придут стражники Синедриона. Эринг, вы уверены, что мы всё делаем правильно? Может, следует показать им мою силу? Нет, избранная стратегия оптимальна. Ни о чём не беспокойтесь. До самого момента воскресения вам не следует проявлять сверхспособности. Контраст произведёт особо сильные впечатления. Ну что ж, вы лучше знаете, что делаете. Ещё одно, Эйнс. Это романская казнь на кресте. Довольно мучительно. Я, разумеется, помню, как отключается болевая чувствительность. Улыбнулся полевой агент. Об этом я и хотел вас предупредить. Аборигены не должны об этом догадаться. Вы должны весьма натурально изображать страдания. Да, разумеется. Да чего же извращённая раса. Ученики беспокойно ворочались в гипнотическом сне. Телепатические сигналы Эйнса проникали даже в их неразвитое сознание. Агент группы висел на грубом деревянном кресте между двумя умирающими разбойниками. «Эй, пророк!» Крикнул ему кто-то из зевак. «Говорят, что ты спас многих! Что же не спасешь себя? Сойди с креста, и мы уверуем!» «Возможно, так и следовало бы сделать», — подумал Эйнс. Но, в конце концов, Эрьенку виднее. Тяжелая черная туча, пришедшая с запада, медленно уползала на восток, так и не разродившись дождем. Пожалуй, пора. Подумал Эйнс и остановил сердце. Мариам стояла в недоумении перед отваленным в сторону камнем. Она знала, что гробница Иешуа закрыты по приказу самого прокуратора, и вход охраняют стражники. Но никаких стражников поблизости не было. Мариам неуверенно вошла внутрь. Гроб был пуст. Два странных существа в светящихся одеяниях сидели рядом. Женщина в страхе вскрикнула. «Не бойся, Мариам!» – сказал один из них голосом, мало похожим на человеческий. «Он воскрес, как и было предсказано. Иди и объяви об этом его ученикам». Несколько часов спустя Эйнс вошел в комнату, где сидели одиннадцать его последователей. Если план Эриенко удался, скоро их будет гораздо больше. Эмоциональные импульсы учеников красноречивее любых слов говорили об их потрясении. Даже после слов Мариам они все равно не верили. Ну что ж, здоровый скептицизм необходим нормальной цивилизации. «Моя миссия окончена», — объявил Эйнс я должен вернуться на небо. Отныне вы будете нести людям истину». Он погрузил их в гипнотический транс, пытаясь хоть как-то упорядочить хаос в их мозгах. Затем, в сопровождении учеников, Эйнс вышел наружу к ожидавшим его младшим агентам. Антигравитационный луч повлек пришельцев к люку снизившегося корабля. Корабль разгонялся перед транспространственным прыжком. Несколько членов группы, собравшись на прогулочной палубе, смотрели на планету, уже едва выделявшуюся на фоне звезд. «Кажется, все-таки получилось», — сказал Эрьенг. «Во всяком случае, мы сделали все, что могли», — заметил Эйнс, уже принявший, разумеется, свой естественный облик. «Но на всякий случай мы все-таки еще наведаемся сюда. Где-нибудь...» «Через полторы тысячи лет», – подытожил координатор. По краям площади толпился народ, жаждущий зрелища. Все были веселы и возбуждены, немало было женщин, многие пришли с детьми, для знати и святых отцов выстроены были специальные трибуны, убранные гирляндами цветов. Все взгляды были устремлены на 50 столбов в центре площади. К каждому столбу был привязан цепью человек в нелепом размалеванном балахоне, многие из них, истерзанные пытками, не могли стоять и висели на веревках. Палачи с зажженными факелами ждали сигнала. И предать наказанию милостивому, не допустив пролития крови. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Инквизитор кончил читать и свернул пергамент. Палачи подожгли хворост. Капельмейстер церковного хора взмахнул руками, и ангельские голоса костратов заглушили вопли и стоны горящих заживо людей. Эйенс с отвращением отвернулся от экрана. «Ну, Эриенг, что вы теперь скажете?» «Да...» — смущенно пробормотал главный этнограф. Приходится признать, что с религией у нас ничего не вышло. Вероятность гибели этой расы возросла еще на 3%. Что ж, у нас еще есть время. Попробуем теперь идею эм, социального равенства. Юрий Нестеренко, Спасители, Читал Михаил Прокопов.